Глава 37. Соня. Конечно же, я теряюсь от такого обращения. Кто это? Так ты еще не в курсе. наигранно удивляется парень. Разве тебе не рассказали про меня, Соня? Что именно? Что у нас с тобой в графе отец одно и то же имя написано? Ты ведь Антон? Вот видишь! Довольно протягивает тот. «А притворяешься, что не в курсе. Что тебе от меня надо? А сама ты не догадываешься?» Фыркает тот. «Давай, пораскинь мозгами. Если есть, конечно, чем». Его хамство просто запредельное какое-то. Единственное желание, которое у меня возникает, бросить трубку. Но вместе с тем я понимаю, что это шанс выяснить правду. Хотя бы отчасти. «Мне некогда играть с тобой в загадки». Антон недовольно хмыкает. «Это в твоих же интересах. Вопрос касается наследства. Ты как-то всё загребла себе, а это нехорошо. Знаешь ведь, что надо делиться». «С кем делиться? С тобой?» «Именно, Сонечка, именно. Я имею право получить своё. Отец просто помогал тебе и твоей матери в благодарность, так что...» Однако Антон нагло перебивает меня. «Это тебе он просто помогал, поняла? Мне он обязан ровно столько же, сколько и тебе. Ты ему не родной, и...» В ответ Антон громко смеется. «Вот ты как решила, да? Богатая избалованная сучка, тогда сделаем тест ДНК. И ты убедишься, что половина наследства моя. Папаша наш не просто так потрахивал мою мать. Именно поэтому она ему помогла. Так что ты заплатишь все, что мне причитается». От его агрессии можно задохнуться, столько в нем злости. А еще угрозы. «Либо ты сама по-хорошему подпишешь документы, либо ты и твой хахаль окажетесь на улице без копейки», добавляет, не получив от меня ответа. «Ты поняла меня?» «Твои угрозы ничего не значат». Тихо возражаю, зажмурившись. Еще как значит!» «Я хочу получить свою половину, Соня!» «В твоих интересах отдать мне ее. «Иначе в следующий раз твой муженёк не успеет, до того, как тебя оприходуют по полной, поняла меня?» Я буквально застываю от его слов. «Следующий раз?» В памяти мгновенно всплывает не только тот день, но и тот липкий ужас, который я испытала, когда оказалась в комнате наедине с двумя мерзавцами. «Это ты подстроил?» — хрипло спрашиваю. Антон на это лишь довольно смеется, самоуверенно, нагло, дико. «Сюрприз, да?» И снова смеются. «Но если тебе показалось маловато, то в следующий раз замолчи». Не выдерживаю, буквально выкрикиваю. «Какая-то ты нервная, Сонечка!» Притворно удивляется Антон. «В общем, так, у тебя один день, чтобы подумать. Завтра я позвоню, и лучше бы тебе согласиться сразу на мои условия. Иначе сама понимаешь, терять мне особо нечего». «Эти деньги...» Полученные таким способом не принесут тебе счастья. Сама не знаю, зачем я пытаюсь достучаться до него. Просто говорю, потому что и правда так считаю. Что, стало жалко, да, Соня? Ничего, придется тебе раскошелиться. Ты всю жизнь жила на всем готовом с папашей, который трясся над тобой. Теперь придется поделиться. Как я делился отцом. Завтра позвоню, подумай хорошенько. Разговор закончен, но я по-прежнему оглушена им. Не верится как-то, что Антон и правда мой брат. Миша же сказал, что папа просто в благодарность помогал им. Но что, если нет? Вдруг это правда? Вдруг он действительно мой сводный брат? Что тогда? Конечно, тогда он имеет право на то, о чем говорит. Да и не в деньгах даже дело, а в том, что... Господи, это выходит, он нанял тех мужиков? А если бы муж меня не нашёл? если бы не успел. Когда я снова смотрю на телефон, оказывается, прошло больше часа, как я извожу себя этими вопросами, и живот опять начинает немного тянуть. Тревожный звоночек. Укладываюсь на постели поудобнее, стараюсь отключить все страшные мысли. Не думать, не вспоминать. Самое здравое — позвонить Мише. Я сама вряд ли что-то могу решить поэтому мне нужна помощь». Вот только супруг почему-то не отвечает. Ни в первый раз, ни во второй. Это тоже добавляет волнения. Но я опять вспоминаю слова Ирины Васильевны. «Глубоко дышу». Обещаю себе, что третья попытка будет последней. После уже буду звонить Кириллу. Но мне везет в этот раз. «Да, Соня». «Миш, с облегчением улыбаюсь». Ты ответил... «Что-то случилось? У тебя странный голос?» «Да, случилось». «Миш, скажи, Антон все таки мой брат?»